Глава 9. Вам всё же удалось угомонить их? недоверчиво покачал головой канцлер. На том уверетворение, которое происходило сейчас в усадьбе местного шляхтича, он смотрел словно на седьмое чудо света. Что вы им сказали? Какую тайную власть употребили? Овы? Это была не власть короля, не говоря уже о власти тайного советника, о канцлере. Коронный карлик вежливо умолчал. Тут и так всё ясно. Хитрость заключается в том, что осаждать и грабить поместья старались люди полковника Барабаша. Причём умышленно делали это на пути нашего с вами следования, чтобы показать, какой повстанческий разгул творится в здешних краях и как здесь нужна крепкая рука гетмана. Иисус Мария, неужели Барабаша? Он что, стремится заставить нас искать в нём сильную руку? Но мы никак не сможем доказать причастность Боробаша, поскольку он действует через подставных атаманов, предостерёг канцлер от поспешной горячности коронный карлик. И боже нас упаси, затевать об этом разговор с Хмельницким, не говоря уже о самом Боробаше. Но казаки признались вам устами самого атамана, который узрел в этом признании свою собственную выгоду. Впрочем, и без его признаний догадаться было не трудно. Мне уже не раз предоставлялось возможность убедиться, что из всех государственных сановников, кормящихся у королевской казны, вы единственный, кто в общем-то оказался на своём месте. Не будем сейчас обо мне, господин канцлер, ожесточилось лицо коронного карлика. Хоть а сатане на троне только не обо мне. Извините, мне нужно поговорить с будущим сотником Манжурой. Ещё один лис в стае степных волков. Простил ему это ожесточение князь Ассалинский. — Вы ведь сами только что заявили, что, оказывается, я все же на своем месте? — канцлер рассмеялся. — После разговора с сотником жду вас в моем экипаже. Вернувшись к своей карете, коронный карлик увидел, что Маньчжура все еще в седле. — Не надо в карету, — ясно вельможный, — предложил он. — В седле казаку привычнее. Не желаешь быть заподозренным в секретных переговорах с тайным советником? Благоразумно. Тогда вот тебе деньги. Передал сотнику небольшой кошелёк и слушай меня, как господа Бога, глаголящего устами отца родного. Так и буду, жал кошелёк в огромном волосатом кулаке манжура. Но не за золото, за честь. Стал бы я что-либо доверять тебе за золото, сотник. Поиграл желваками коронный карлик. Служить ты останешься пока у барабаша. Но вы же учись слушать, осадил его тайный советник, привставая своих высоко поднятых под еврост стременах. Сабле махать тебя учили другие. Но она, как видишь, не дала тебе ничего, кроме ран и болячек. Я же стану учить тебя слушать. Только ты -то и всего, за ток старости ты будешь иметь не только кусок хлеба, но и по месте. Так вот, служить до времени. Всё ещё будешь у Барабаша, тем более что пока не ясно, кому достанется булава. Зато уже сейчас Хмельницкий будет видеть в тебе своего человека. Ему подскажут, кому в стане своего соперника он может доверять. Упредил очередной вопрос манжуры. Искусство выслушивать давало сотнику с тем же трудом, что и многим другим, с кем тайному советнику приходилось иметь дело. Разве ж то Хмельницкий должен помнить своего верного казака подпускать к своему табору и доверять ему. Мне же не столь важно знать, что творится в стане Барабаша, сколько то, что волнует Хмельницкого. О чём он просит тебя разузнать в лагере Барабаша, на что толкает своего кума-соперника? То есть, служить я всё-таки буду вам, не мне, высшим миссиям. Но тебе этого не понять. Да и ни к чему тебе это. Считай, что слушаешь мне. Или, может быть, я тебе чем-то неугоден? Если уж я служу, то служу. Поэтому и приметил тебя. А теперь скачи его в супрыть и доложи Хмельницкому. В сумел разузнать, что едет канцлер, везёт гетманскую голову Арменину Барабашу, не ему Хмельницкому, а недостойному Барабашу. И что, хотя ты тоже служишь Барабашу, Ну а нём, генеральному писарю Хмельницкому, наслышан. Дальше сам знаешь, что в таких случаях говорят. Главное, чтобы Хмельницкий учуял, булаву и королевскую харугвь везут не ему, достойному генеральному писарю реестрового казачества, а Барабашу, его дражайшему куму.